Глава третья Лестер Этлхард. Лестер. Слегка томный голос догнал Лестера со спины, когда он вышел к трапу. Надеюсь, вы заедете на чай. Моя тетушка будет очень рада с вами познакомиться. Лейра обхватила его локоть руками как можно более незаметно, чтобы не увидели пассажира вокруг, но он, как бы невзначай высвободился. Если позволят дела. «Я напомню адрес», — заикнулась девушка. «Я узнаю любой адрес, какой мне будет нужен». Лестер мягко отстранился, когда она вновь попыталась поймать его. «Всего доброго и привет тётушке». Лейра разочарованно поджала губы, но начнет настаивать. Со стороны все это будет выглядеть крайне неприлично. Светский сезон для нее закончится, не начавшись, потому что никто не пожелает общаться с девушкой, так запятнавшей себя. лестер кивнул ей напоследок и пошел дальше вся пристань в порту кальна была забита людьми, а ближайшая дорога и площадь повозками поездка выдалась странной пожалуй самой странной из всех за последний год или два Он спустился по трапу и окинул взглядом толпу встречающих. Так и шило, словно банка с насекомыми. Люди беспрестанно взмахивали руками, подзывая своих родственников или знакомых, большей частью из второго класса. Для пассажиров первого был предусмотрен отдельный трап и отдельная часть пристани. Тут все было гораздо более чинно и неспешно. Подъезжала повозка, лакей открывал дверцу, и прибывший гордо уезжал в свой наверняка роскошный дом или не менее фешенованный. ноябельную гостиницу. Таков светский сезон, наплыв молодых девиц и лихих богатых обормотов в этом году намечается особенно большой. В Кальне статус значит многое, а в высшем обществе и вовсе почти все делается на показ. Вот и за мисс Ренфрид приехал легкий новенький экипаж. Лестер безошибочно выхватил взглядом ее стройную фигурку. Среди остальных, под цветом весеннего солнца, на ее изящной шляпке блеснула брошь, держащая аккуратный пучок перьев. Мисс Кларис Ренфрид никак не желала убраться из головы Лестера. Они сталкивались на борту еще несколько раз со дня знакомства, но она неизменно хранила отстраненность и даже холодность, непривычное поведение. Обычно девушки пытались сблизиться с ним гораздо охотнее. Из встречающего ее экипажа вышел высокий мужчина заметно выступающим животом, который отчаянно пытался прорвать плен плотного атласного жилета. Девушка встретила его хоть и вежливо, но довольно прохладно, видимо, они не совсем знакомы. После короткого приветствия она огляделась, словно что-то потеряла, и столкнулась взглядом с Лестером, который только спускался. Он кивнул ей, девушка слегка зарделась, и, коснувшись камеи на высоком воротнике платья, быстро отвернулась. Забавная. Она смело кинулась отстаивать свои права на каюту, заступила из-за мальчика Ликонита, но вместе с тем непривычная жизнь без родительского присмотра явно вводила ее в растерянность. «Ничего, привыкнет, лишь бы светское общество не испортило ее очаровательную непосредственность всего за несколько месяцев». «Лестер!» — зычно окликнули его сразу в два голоса. Он словно очнулся от легкого наваждения и зашагал по пристани навстречу своим старым друзьям, близнецам Огритам, Имону и Ханку Адлардам. Огромные братья возвышались над остальными встречающими больше, чем на голову. Они радостно переминались и поминутно взмахивали руками, привлекая к себе внимание. И это выходило у них очень хорошо. Прохожие косились на беспечных увольней со снисходительным недовольством. «Ну, наконец-то!» Имон хлопнул Лестера по спине так, что тот сделал шаг вперед. «Мы уже заждались. Подумали было, что ты решил остаться в Дорвере». «К слову, там было очень неплохо». рассеянно отчитался Лестер и вновь неосознанно зашарил взглядом вокруг, пока не отыскал цель, которая так и притягивала его к себе. Ханк тихо присвистнул. «Что за куколка?» Он кивнул в сторону мисс Ренфрид, которая еще не уехала. «На борту познакомились? Ты ни разу не сошел на берег без какой-нибудь дамочки. Провожает тебя одна, а ты уже наметил себе другую. Как у тебя это выходит?» Брат толкнул его в бок локтем. Ханк развел руками с видом... что я такого спросил просто надо выглядеть как саркан и быть таким же известным как лестер лхард все просто а с такой зеленой рожи успеху дам тебе не светит иман пальцами жал щеки брата и потрепал как морду любимого пса но но предупредил тот его высвобождаясь ты меня недооцениваешь Лестер наблюдал за друзьями, чувствуя, как губы сами расползаются в улыбке. Впрочем, несмотря на лестное мнение Имона насчет его отношений с женщинами, успехом общения с Клэрис назвать было трудно. «Мы познакомились по недоразумению. Она выгнала меня из моей каюты», — кратко пояснил Лестер, чтобы братья от него отстали. «На этом все». «Да ну!» — вздохнул Ханк. «Выгнала!» «Надеюсь, после она расплатилась за такую дерзость». Огромной ладонью он изобразил в воздухе солидный шлепок позаду воображаемой дамы, Иман захохотал, а Лестер скривился. «Ты, видимо, совсем не умеешь отличать строго воспитанных девушек от тех, кто радостно бежит навстречу любому сносному экземпляру». Таких он за время разъездов навидался немало. Клэр казалась совсем другой. Впрочем, он не успел узнать ее достаточно хорошо, а ошибиться на ее счет было бы досадно. «Я тебя умоляю!» — отмахнулся Имон. «Все они перестают быть строго воспитанными, если найти подход. Минус один тебе, Тер, Минус один — оплошность». Тихо ворча о несостоятельности друга, близнецы зашагали к экипажу, который ждал их неподалеку. Лестер покачал головой, проводив их взглядом. Теперь по дороге до конторы они не дадут ему покоя. Клэр. Я ощущала на себе пытливые мужские взгляды ровно до того мига, пока не села вкрытый экипаж. Мне сразу полегчало. Если Лестер Эттлхарт наблюдал за мной как бы невзначай, то два здоровенных Огрита, которые его встречали, таращились совершенно в открытую. Какие беспардонные, просто ужас. Они, кажется, даже хохотали, обсуждая меня. Жаль, что не существует каких-нибудь пилюль, успокаивающих воспаленную мнительность. Сейчас они точно не помешали бы. «Мне и так стоило огромных усилий избегать общения с Лестером Этлхардом весь оставшийся докально путь. Это были сущие страдания для моего любопытства, которое яростно боролось с благоразумием. Казалось, Саркан обязательно должен знать, где искать скульптора. Такие люди знают все, но обсуждать с ним мою проблему я не собиралась. Когда Рони стало лучше, я отправила ее передать потерянный Лестером платок и деньги за ужин. Личный визит был бы крайне неуместным». «Камердинер мистера Этлхарда такой обходительный и приятный мужчина», щебетала камеристка, вернувшись. «Он поблагодарил меня и пообещал, что передаст конверт». «Надеюсь, ты сказала ему спасибо за лекарство?» Напомнила я. «Конечно. Если бы не он, что бы со мной было? Никогда больше не поплыву на корабле». Сказала так, будто собралась остаться в Кальне на всю жизнь, а я не знала, куда меня забросят в скором времени. Уже понадеявшись, что все мои дела с мистером Этлхардом завершены, я была очень озадачена, когда он вернул мне конверт с деньгами, молча, без единого пояснения. Я не нашла даже никакой записки, зато мое приложенное к нему письмо с благодарностью за заботу он забрал». Перебрасываться деньгами дальше было бы глупо, наверняка случится то же, если я попробую настоять, поэтому пришлось смириться. Но все эти мелочи, которые незримо связывали нас, продолжали меня беспокоить. События крутились и крутились в голове, я не могла оставить их, даже когда села в присланный за мной экипаж. Мы сразу поедем в дом мистера и миссис Таркет. Сквозь лихорадочные мысли донесся до меня голос мистера Холдера, дворецкого, который встретил меня на пристани. Они давно ждут вас. Миссис Таркет была так рада письму вашей матушке, Он говорил еще что-то, а я лишь кивала, почти не слушая. Рона после перескажет мне самую суть. Она-то внимала словам солидного, строго одетого мужчины со всей готовностью. Я же пока пыталась вспомнить, что успела узнать о семье, которая согласилась принять меня под свою опеку на то время, пока я, по наставлению родителей, буду занята поиском достойного жениха. Адела Таркет, троюродная сестра моей матери. Сама она была такого же невысокого положения в обществе, но ее мужу удалось основать небольшую сеть уютных и довольно дорогих гостиниц. Она постепенно расширилась и приносила хозяину солидный доход. Однако это не помогало семейству Таркет добиться признания сливок чванливого и консервативного кальнского общества. «Зато ты будешь жить в хороших условиях». «Пыталась матушка утешить сама себя, когда отправляла меня в дорогу. Их дом стоит почти в самом центре столицы. Это очень хорошо. Ты будешь на виду. Таркетов знают и о тебе начнут говорить. Общество молодых людей более гибкое. Кто-то да пожелает завести с тобой знакомство». Казалось, все ее мысли занимают только это. Как я пропустила тот миг, когда желание приобщиться к высшему свету стало ее навязчивой идеей? Подозреваю, за этим должно стоять что-то еще. Но причина пока оставалась неясной, а оттого еще более тревожной. Мы катились по аккуратным мощенным улочкам Кальна, одной из самых древних столиц смешанных королевств. Здесь находилось место для любой расы. Сюда стремились за перспективами в поисках хорошей жизни. Многие разочаровались, но некоторые, правда, добивались немалых успехов. Глядя в окно, я отмечала, насколько строго одеты здешние женщины. У меня на родине в Ренуаре платья шили из более ярких тканей и не такими закрытыми, даже в жаркую погоду днем женщины не демонстрировали руки и плечи. Прятались под палантинами и легкими шалями, над головами держали зонтики. Сдержанные цвета, лаконичные прически и перчатки. Да я тут сойду за свою. Остановимся! Вновь врезался в уши голос Дворецкого. «Мисс Аркет поручила мне купить в этой пекарне самого вкусного печенья к чаю. Нарочно ради вас. Вам оно точно понравится». Мужчина улыбнулся, экипаж остановился напротив, выкрашенной в зеленый цвет двери с красочной вывеской над ней, и в окна сразу влился пряный аромат свежего хлеба и сладостей. М -м, потрясающе. «Можно пойти с вами?» — обратилась я к Дворецкому. «Хочу взглянуть». Тот слегка задумался, но кивнул. «Конечно. Выберите, что вам понравится. Здесь пекут лучший хлеб Южного округа». Он подал мне руку, помогая выйти из экипажа, и пропустил вперед. «Эй!» Вдруг раздалось в стороне. «Стой! Помогите! Ловите его!» Мимо меня пронёсся мужчина в слегка пыльной одежде. В его руке была зажата яркая женская сумочка. Он едва не снес с ног Рону и зацепился за подол моего платья. Мистер Холдер попытался схватить его, но вор оказался очень прытким. Он увернулся и быстро пропал в узком переулке. Прохожие лишь проводили его растерянными взглядами. Никто не успел сориентироваться. «Полиция!» — истерично взвился женский голос. Но ни одного патрульного рядом, как назло, не оказалось. Улица снова выглядела мирной и тихой, как будто только что тут не обокрали человека. «Ужас, что творится!» — гневно пропыхтел мистер Холдер. «Средь бела дня! А ведь это такой благополучный округ!» Видимо, не такой уж благополучный. Я сразу забыла о том, что хотела зайти в булочную, огляделась, пытаясь запомнить, куда скрылся вор. В нашу сторону, стуча каблучками и придерживая подол платья, бежала хорошенькая девушка, едва ли намного старше меня. Она остановилась, тяжело дыша, и обреченно опустила руки. «Ну вот». Незнакомка беспомощно посмотрела на дворецкого, не зная, видно, кому еще пожаловаться. «У меня там были почти половина моего гонорара. Я хотела купить...» Она махнула рукой, посчитав, что для нас это неважно. Наверняка в таком крупном городе людям нет большого дела до неприятностей других». Прохожие только немного сбавили шаг, собралась небольшая толпа зевак, но никто не поторопился кинуться за вором, чтобы отыскать его. Девушка перевела на меня взгляд, хлопнула ресницами, и по ее щекам соскользнула слеза, оставив блестящую дорожку. Удивительно, но я точно ощутила исходящую от нее магию — сладковатую и щекочущую ноздри, точно взлетевшая воздух пыльца. Похоже, в ней текла малая толика крови нимф — а они как известно владеют довольно сильными чарами нимфиты способны расположить к себе почти кого угодно в нынешнем мире такое умение считается опасным и только особые амулеты могут защитить от их воздействия поэтому потомки нимф предпочитают не ввязываться в скользкие дела за это может последовать суровое наказание. магия этой девушки была слабой, но и ее могло оказаться достаточно. Незаметно сняв перчатку, я подошла к ней и погладила по плечу через ткань рукава. «Как вас зовут?» — спросила, стараясь вложить в голос как можно больше участия. «Сарика». Девушка схлипнула. «Сарика Эббот. «Мы обязательно поймаем его, Сарика», — уверенно заявила я. И осторожно коснулась ее открытого локтя. Жала кончиками пальцев, и крохотная толика магии Нимфид перетекла в меня. рассыпалась искрами под кожей, и моя собственная энергия мгновенно приобрела схожую с ней структуру. Я отняла руку, пока воздействие не стало слишком заметным, а затем и опасным. К счастью, расстроенная нимфита сейчас была не в том состоянии, чтобы что-то почувствовать. Она лишь немного поморщилась и потерла руку там, где я до нее дотронулась. «Как мы поймаем? Он уже сбежал!» Досадливо воскликнула она, помотав головой. «Чем я буду платить за квартиру? Ой, и ключи от нее тоже там!» И сразу потерявшие интерес к произошедшему горожане начали расходиться. Некоторые еще пытались дозваться полицию, но пока все их усилия оставались тщетны. «Я видела, куда он побежал». Я доверительно взглянула в лицо Сарики. «Мисс!» — с легким возмущением окликнула меня Рона. Дворецкий полностью разделил ее невысказанное мнение насчёт моей инициативы, «Нам нужно ехать», — отрезал он строго. «Пусть мисс Эбботт обратится в полицию. Вора отыщут и накажут по всей строгости закона. Вы ведь запомнили, как он выглядит?» «Мисс Эбботт». Она растерянно пожала плечами. На ее месте я тоже не успела бы ничего запомнить. «Что за глупости?» «Кто звал полицию?» Тут же раздалось за нашими спинами. Мы одновременно повернулись. Молодой патрульный смотрел на нас с раздраженным ожиданием. На его лбу блестел пот, как будто он бежал к нам с другого конца улицы. Впрочем, может, и бежал. Судя по всему, он из леконитов, а у них острые слух, и перемещаются они быстро, поэтому именно они часто служат в охране и полиции. Пришлось быстро пересказывать ему случившееся, пока я не потеряла полученный от девушки след магии. Патрульный кивал, а я раздражалась от того, что время уходит. «Вор может передать украденное кому-то еще, и тогда найти его будет гораздо сложнее». «Скорее, мы еще успеем!» Я повернулась в сторону нашего экипажа и потащила за собой растерянную сарику. «Подождите!» — попытался остановить меня полисмен. «Вы что же, сами собираетесь преследовать вора? Он мог свернуть куда угодно. Может, лучше я вызову подкрепление? Они дежурят на этой улице, и мы двинемся по следу». «Простите, констебль!» Я бросила короткий взгляд на знаки отличия на его форме. «Но пока вы собираете остальных, будет уже поздно. Как часто вы находите украденные у женщин сумочки после их обращения в полицию? А сейчас мы можем это сделать. У вас же чутье, верно? А у нас экипаж, так что вперед! Следом за мисс Эбботт мы затолкали в повозку и полисмена, несмотря на его осторожное сопротивление. «Мисс Ренфрид!» — дворецкий предпринял последнюю попытку меня остановить. «Но это же совсем не подобает, мистер Холдер!» Я сложила ладони на груди. «Конечно же, не подобает! Без вас я никак не обойдусь!» Но... Мужчина закатил глаза, даже обернулся на дверь булочной... Но деваться ему было некуда. Он не мог оставить меня без присмотра. Пришлось и ему садиться с нами. В повозке сразу стало тесновато. «Туда, в переулок!» — велела я кучеру, захлопнув за собой дверцу. И тот мигом спустил резвых лошадей по тающему следу. Я боялась упустить его. И вновь прикасаться к ним Фити не хотела, иначе она точно что-нибудь почувствует, а это нежелательно. Полисмен настороженно смотрел по сторонам и явно пытался понять, правильно ли мы едем. «Налево!» Командовала я, постучав в стенку экипажа, чтобы привлечь внимание кучера. «Направо! Тут!» «Мисс!» — констебль недоуменно на меня посмотрел. «Я не успеваю ничего почувствовать. Куда мы едем?» Я только мило улыбнулась на его слова. Остатки магии Нимфиты сработали на отлично. Мужчина успокоился и доверился мне. После, когда чары развеются, он наверняка не поймет, почему так поступил. Мы остановились в темноватом закутке между домами, отъехав достаточно далеко от благополучного района, где вкусно пахло булочками. Здесь витали совсем иные ароматы. Запущенный тенистый двор на несколько домов был залит подозрительного вида лужами. Из открытого окна доносилась яростная брань. — Мисс! — взмолился дворецкий. — Как мы найдем его тут? — Доверьтесь моей интуиции! Я уверенно взмахнула рукой и вышла. — Выходим, выходим, господа! «Тут может быть опасно», — на этот раз отозвался констебль. «Девушкам лучше остаться в экипаже». «Но с нами же представитель закона!» Я улыбнулась ему. Он расцвел еще больше, чары продолжали действовать. «И все-таки оставайтесь на месте», — мягко надавил он. Рона закивала, вжавшись в угол экипажа. Ее отсюда теперь не вытащишь. А мисс Эбботт коротко на меня взглянула, решив, видно, поступить так же, как и я. Ну что ж, лезть на рожон и правда будет глупо. След привел нас сюда. Теперь пусть мужчины разбираются. «Думаю, там!» Я указала на открытое окно, откуда и доносили звуки перебранки. «Проверьте, я почти уверена». «Интуиция интуицией, но след я отыщу», строго заметил полисмен. Он протянул руку Сарике, а та осторожно подала свою. Видимо, она понимала, зачем это нужно. Мужчина склонился к ее ладони и тихонько втянул носом воздух. Вот оно что! Никогда близко не сталкивалась с работой полисменов-оборотней, а теперь видела в действии. Мужчина снял с пояса заряженный ударной магией жезл. Тот способен был хорошенько оглушить и дезориентировать и еще раз окинул взглядом окна, на которых одни за другим захлопывались ставни. «Вам помочь, офицер?» — уточнил мистер Холдер. — Думаю, да, — согласился тот. — Скорее всего, вор леканит. он может быть достаточно силен. После этих слов на помощь им вызвался еще и кучер. Оставив девушек прятаться в экипаже, мужчины поднялись по скрипучей лестнице на второй ярус этого сомнительного жилья и пропали внутри. — Я не понимаю, как вам это удалось? — наконец заговорила совершенно ошалевшая от происходящего нимфита. Я просто очень наблюдательна. Не моргнув глазом, соврала я. Хотя это почти правда. Только наблюдательность помогла мне быстро оценить ситуацию и принять решение. В многоквартирном доме стало совсем тихо, будто всем жителям тут было что скрывать. И теперь они затаились при виде представителя закона. Затем послышался грохот, глухие голоса и крики. Дверь едва не слетела с петель, когда во двор вывалился тот самый вор. Теперь он снова пытался сбежать. «Стой!» — заорал ему вслед полисмен. Но мужчина даже не обернулся, быстро скатился с лестницы, на ходу поправляя оторванный рукав потертого сюртука и ринулся к повозке. «Что же, укатить решил? Нет уж». Я схватилась за ручку дверцы, и в тот миг, когда вор пробегал мимо, резко открыла ее. От удара мне едва не вывихнуло запястье, но задержать беглеца удалось. Он приостановился, мотая головой, а там уже подоспели преследователи. «Ах ты гад!» Совсем неподобающе выразился мистер Холдер, и тыльной стороной ладони вытер поступившую на ухе кровь. «Он укусил меня!» И в этот миг констебль ткнул вору в бок жезлом. Раздался треск, нас ослепило короткой вспышкой, и беглец кулем осел на землю.